В этот день Джулия получила огромное удовольствие от Ленча на Хилл-стрит, был большой прием. Джулия никогда не потворствовала Чарльзу в его стремлении приглашать к себе актеров и драматургов, с которыми он где-нибудь случайно встретился, и сегодня она была единственной из гостей, кто когда-либо сам зарабатывал себе на жизнь. Она сидела между старым, толстым, лысым и словоохотливым членом кабинета министров, которые из кожи лес вон, чтобы ее занять, и молодым герцогом Уэстри, который был похож на младшего конюха и гордился тем, что знает французское арго лучше любого француза. Услышав, что Джулия говорит по-французски, он потребовал, чтобы она беседовала с ним только на этом языке. После Ленчи ее уговорили продекламировать отрывок из «Федры», так как это делают в комедии «Францесс», и так как его произнес бы английский студент, занимающийся в Королевской академии драматического искусства, Джулия заставила общество сильно смеяться и ушла с приема, упоенной успехом. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройти пешком от Хилл-стрит до Стэнхоу-плейс. Когда она пробиралась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали, и хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды, Черт знает что, нельзя никуда пойти, чтобы на тебя не пялили глаза. Джулия замедлила шаг. День действительно был прекрасный. Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку. Да. Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла. Мисс Лэмберт. «Я не знаю, дома ли она. Кто говорит?» — спросила она на этот раз, как говорят, кокни. Но первое односложное словечко выдало ее. В трубке послышался смешок. «Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так любезно пригласить меня к Ленче, и мне захотелось послать вам несколько цветков». Звук его голоса, не говоря о словах, объяснил ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только, что он живет на Тэвисток сквер «Очень мило с вашей стороны», — ответила она своим голосом. «Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чаю как-нибудь на днях?» «Ну и наглость!» Да она не пойдет пить чай из герцогиней. Он разговаривает с ней, как с какой-нибудь харисточкой смех да и только. Почему бы и нет? Правда, в голосе зазвучало волнение, а у него приятный голос. Когда? Ей совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать. Сегодня. Окей. Я отпрошусь из конторы пораньше, в половине пятого вас устроит Тевисток Сквер 138. С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное место, где все бы на нее таращились, значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.